Моя вера в апостолов. Каждый посланник был отправлен его народу, особенно на их язык, и посланник Божий был послан всем людям.